«Только отрицательно можно быть справедливым», — спрашивал он себе. «Однако, как сильно пахнет свежее сено», — сказал Степан Аркадьич, приподнимаясь. «Не засну ни за что. Васенька что-то затеял там. Слышишь, хох это его голос. Не пойти ли? Пойдем». «Нет, я не пойду», — отвечал Левин. «Неужели ты это тоже из принципа?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 А Облонский, надев туфли и закурив сигару, пошел из сарая, и скоро голоса их затихли.